Глава восьмая. Волгоград – город, сильно вытянутый в длину. Даже если вы приехали в Волгоград впервые, ориентироваться в городе не составляет особого труда. Достаточно знать, что здесь фактически три главные улицы, тянущиеся вдоль реки. Как мне рассказала тетка Саши Серегина, раньше эти улицы так и назывались – первая продольная, вторая продольная и третья продольная. Сейчас одна из этих продольных улиц называется улицей Ленина. Господин Горшенин проживает на улице Ленина. Моя гостиница также находится в двух шагах от улицы Ленина, но по ту сторону административного центра города, что в данном случае находилось ближе ко мне. Кафе «Каменный цветок», как выяснилось, когда я изучала карту-схему, также расположено торцом к улице Ленина. Просто из-за пробки мы ехали к нему окольными путями. Быстро сориентировавшись, я подъехала к гостинице со стороны узкой улочки, оставила машину в одном из проходных дворов, сделала круг и вышла к парадному входу в гостиницу, по пути не забыв заглянуть в магазин. По дороге домой я все же наведалась в камеру хранения на вокзале, и теперь пластиковый пакет приятно оттягивали утепленные, но при этом легкие брюки и куртка вполне современной гражданской модели, но выполненная из особо прочного и почти непромокаемого материала. Почти вполне компенсировалось тем, что кожа под такой одеждой могла дышать, а ткань не шелестела при движениях. Вообще-то, можно было попробовать обойтись без этого костюма-диверсанта, но кто знает, может мне придется пролежать несколько часов к ряду на сырой холодной земле. Такое случалось уже не раз, иногда именно в тех случаях, когда дело, казалось бы, яйца выеденного не стоило и представлялось совершенно легким. Пришел, сделал что надо и спокойно отправился во свояси». А сейчас, успев за двухчасовую рекогностировку основательно промокнуть, я чувствовала себя далеко не лучшим образом и жаждала переодеться во что-нибудь более подходящее. Под свитером теперь удобно расположился пояс с инструментами, которым позавидовал бы любой медвежатник. Брать пистолет очень не хотелось, но кто знает, как может обернуться дело. В моем арсенале имелся бесшумный ПСС и малогабаритные лигнозы. Компактный ПСС благодаря специальным патронам позволял вести бесшумную и беспламенную стрельбу. Казалось бы, лучшего варианта для моих целей и не придумаешь. Однако компактность данного пистолета довольно условна. По сравнению с ПСС, малогабаритные лигнозы, разработанные и выполненные на основе легендарной смертоносной игрушки, получившей особую популярность в тридцатые е годы XX -го века, выглядел настоящим малюткой. Такими крошками-убийцами пользовались, как правило, женщины. Их прятали в рукаве, в потайном кармашке сумочки, за отворотом элегантного жакета и даже под прической. Одно время Легнозе женщины-шпионки любили маскировать под зажигалки. Он был настолько легким, что надежно удерживался даже челком на ножке какой-нибудь коварной обольстительницы. Основным достоинством пистолета Легнозе является возможность привести оружие в боевое состояние скрытно и практически мгновенно, пользуясь только одной рукой. Передергивать затвор при этом не требуется, достаточно лишь нажать любым пальцем на замечательное приспособление – скобу, расположенную перед спусковым крючком. После некоторых раздумий я все же выбрала малютку Легнозы. На вокзале я прямиком прошла к ячейкам камеры хранения, надеясь, что Саша и Паша – как я, не зная их настоящих имен, обозвала типов, осуществлявших за мной наблюдение, уже дожидаются у гостиничного комплекса или кружат где-то между гостиницей и кинотеатром. Вряд ли Горшенин, намереваясь вести за мной лишь поверхностный контроль, как это было до сих пор, распорядился расставить людей во всех местах, где я предположительно могла появиться». Взяв сумку, я прошла в туалетную кабинку и надела пояс. Чулков на мне не было, элегантного жакета тоже, поэтому пистолет я спрятала по-нашему, по-простецки, за носок. Одна веревка у меня уже была, но вторая, специальная, тоже должна была пригодиться, поэтому я прихватила и ее, а также поменяла перчатки. Новые пока положила в карман, чтобы надеть их, когда буду садиться в машину, а старая спустила в унитаз. Больше я ничего брать не стала. Положив сумку обратно в ячейку камеры хранения, я вернулась к машине. Дверцу в этот раз я вообще не стала запирать. На всякий случай оставила открытой также и форточку. Но шестерка пока, к счастью, никого не заинтересовала. На нее вообще никто не обращал внимания. Видимо, сейчас никаких плановых или внеплановых операций в городе не проводилось, патрулей на улицах было не больше, чем обычно. Дождь, наконец, прекратился, но грязи на дорогах не убавилось, и номерной знак за время поездки успел заляпаться до такой степени, что непонятно стало вообще, есть ли на нем цифры. Паша и Саша терпеливо дожидались меня около гостиницы. Подавив соблазн помахать им ручкой, я зашла внутрь, легкомысленно помахивая пакетом, с каменным лицом приняла от дежурной ключ и поднялась в номер. Через несколько минут зазвонил телефон. К этому времени я едва успела стянуть с себя сырую одежду и включить воду в душе. «Добрый вечер, Ниночка!» – обеспокоенным голосом приветствовал меня Горшенин. «А я уже начал волноваться!» Звоню вам, звоню весь вечер, а вы все где-то пропадаете. Подождите-ка, я сейчас. Я забралась на кровать и завернулась в одеяло. Я по городу гуляла, в кино ходила, а на обратном пути дернул меня черт отправиться пешком. Промокла до нитки, боюсь как бы не простудиться, сейчас в душ собираюсь отогреваться. ай яй яй укоризненно произнес горшенин. Мысль о его чудовищной двуликости вызвала у меня спазм в горле. «Разве ж можно под дождем гулять? Ну, будем надеяться, все обойдется. Мы же все-таки люди военные, к непогоде и прочим лишениям привычные». «Будем надеяться», — буркнула я. «Только я уже раздеться, пардон, успела». Холодно, между прочим, так что еще немного поболтаем, и я точно насморк подцеплю. Горшенин, несколько сбитый с толку моей бесцеремонностью, натянуто рассмеялся. — Постараюсь вас долго не задерживать, просто я тут недалеко от вашей гостиницы по делам был. Совсем заработался, поужинать не успел, вот и подумал, может, вы тоже еще не ужинали. — Нет еще, — подтвердила я вот и замечательно так составите мне компанию не а не думаю почему озадаченно поинтересовался горшенин я же вам сказала промокла замерзла и устала между прочим я тут купила кое чего перекусить сейчас приму душ включу телевизор и поужинаю выходить на улицу сегодня я больше не хочу но начал горшенин неуверенно я подумала, что вот сейчас он или напомнит, что дождь уже кончился, или попытается напроситься в гости, поэтому решительно заявила. И вообще, я очень зла, а это верный признак того, что простудилась. Я всегда злюсь, когда болею. Поэтому собираюсь поужинать, посмотреть какую-нибудь киношку и завалиться спать. Несколько долгих секунд Горшинин молчал. «Да, надо бы подсластить пилюлю. Кроме того, нехорошо себя так невежливо вести. Но все равно спасибо за приглашение», — велась я. «Может быть, поужинаем завтра? Или пообедаем? Вы в спорткомплексе завтра будете?» «Обязательно», — с облегчением сказал Горшинин. «Я зайду к вам в спортзал. До свидания». «Ага, заходи» подумала я, кладя трубку на аппарат. «Из нас троих? Меня, тебя и спортзала. В Волгограде к завтрашнему дню, надеюсь, останется только спортзал». Отделавшись от Игоря Викторовича, я поступила именно так, как обещала. Сначала приняла душ, затем включила телевизор и приступила к ужину. В начале двенадцатого я поднялась с кровати. Пружины при этом предательски заскрипели, и приступила к сборам. Через несколько минут, полностью одетая, в ботинках, я зашла в туалет, громко хлопнув дверью. Постояла там некоторое время, спустила воду и вышла, но дверь в туалет закрывать не стала. Подумав, открыла воду еще и в душе. Под оглушительный шум, льющийся в бачок воды, надо не забыть пожаловаться на неисправность сантехники, я открыла входную дверь, с помощью изоляционной ленты заблокировала язычок замка. Снова притворила дверь, после чего попробовала ее открыть. Замок был заблокирован надежно, но край двери слишком плотно прилегал к нижней части косяка, отчего при открывании и закрывании получался характерный протяжно-скрипучий звук. Я почесала в затылке. В принципе, можно было рискнуть и оставить дверь так, как есть. Но надеяться на то, что Саша и Паша, услышав дверной звук, решат, что донесся он откуда-то из коридора, не хотелось. Кто их знает, вдруг эта элементарная мысль не придет им в головы. Ничего подходящего для устранения скрипучести двери под рукой не было. Не заниматься же в самом деле столярными работами, на ночь глядя. Из любого положения, как известно, можно найти выход. А если подойти к делу творчески, то практически всегда можно найти как минимум еще один выход, причем такой, который не требовал бы особых усилий. Едва я об этом подумала, как тут же мой взгляд наткнулся на остатки ужина. Я взяла ломтик жирной копченой колбасы и провела им несколько раз по косяку и срезу дверной коробки. После этого попробовала еще раз открыть и закрыть дверь. Теперь скрип был едва слышен. Я повторила процедуру. На этот раз результат меня вполне удовлетворил. Все необходимое уже лежало у меня в карманах или было надежно закреплено на теле. Остался последний штрих. Распечатав лезвие, я сломала его пополам и вставила обе половинки в специально подготовленные прорези на подошвах ботинок, таким образом, что острые края лезвий на несколько миллиметров выступали с внешней боковой стороны подошв. Когда приготовления были закончены, я закрыла воду в душе, прошла к кровати и с силой надавила так, чтобы пружины издали отчетливый скрип» после чего тихо отошла на середину комнаты, где и вытянулась во весь рост прямо на полу. Теперь можно было немного отдохнуть. Малыша Лигнозе я так и оставила на ноге, только теперь закрепила его поверх носка, чтобы металл не травмировал кожу. В элегантный костюм я так и не облачилась, не на вечер собралась, Зато ворот свитера украшала шелковая косынка, надетая на манер шейных платков. Косынка должна была обеспечить мое инкогнито. Без пятнадцати три я поднялась, бесшумно приоткрыла дверь и выскользнула в коридор. Дверь, к сожалению, пришлось таки оставить незапертой. Единственным препятствием для проникновения в комнату служила болтающаяся на дверной ручке табличка с просьбой не беспокоить. В коридоре не было ни души. Я прошла в комнату отдыха, на ходу надевая перчатки, открыла дверь на лоджию и притянула створки с обратной стороны, позаботившись о том, чтобы они не распахнулись от порыва ветра. Иначе какому-нибудь полуночнику могло прийти в голову закрыть двери на шпингалет. На веревке, которую я прихватила из сумки с вокзала, имелись тугие узелки, равномерно расположенные по всей длине. При спуске с такой незначительной высоты, как третий этаж современного здания, узелки особой помощи не оказывают, зато очень даже удобны при подъеме. Гром ясно сказал, постарайся не засветиться. Как минимум это означало следующее, возвращаться мне придется тем же путем, что и уходить. Следовательно, веревку разумнее оставить для подъема. Но тогда надо сделать так, чтобы она не бросалась в глаза. Вдруг кому-то из постояльцев в гостинице в виду бессонницы вздумается подышать свежим воздухом на балконе. Поэтому, закрепив веревку, я выбрала свободный конец, свернула его в бухту и с помощью изоленты подвесила под лоджией. Действия были привычными, десятки раз отработанными и заняли не больше минуты. Второй конец, как я и рассчитывала, получился достаточно длинным, сантиметров тридцать веревки лежали на земле. Быстро спустившись вниз, я закрепила и его, попросту натянув и обмотав несколько раз вокруг подобранного здесь же кирпича. Дождя не было, зато поднялся ветер, а мне не хотелось, чтобы веревка хлопала под его порывами о стену. Кирпич я плотно прижала к стене. Пошевелила веревку, проверив степень ее натянутости и надежность всего приспособления. «Так, здесь все в порядке, пойдем дальше». Никем не востребованная шестерка спокойно стояла в том дворе, где я ее оставила. И это несмотря на незапертую дверцу. Все же не так плохо обстоят в нашей стране дела с угонами машин, как об этом принято говорить. Эта мысль вызвала у меня невольную улыбку. «Если бы я не обнаружила на месте эту машину, я без особого труда позаимствовала бы другую, ведь автомобиль нужен мне для важного дела», — оправдала я мысленно свои противоправные действия. К тому же теперь у хозяина шестерки появился реальный шанс получить свою ласточку обратно, в целости и сохранности, разве что гораздо более грязную, чем изначально. Я снова про себя хихикнула. По пустынному городу я добралась до места в считанные минуты. При этом, чтобы не давать лишний крюк вокруг гостиницы, нахально вырулила на нужную мне улицу перед самым носом у Саши и Паши. Ребятки честно несли дежурство. Паша при этом, правда, сладко спал, а Саша, кажется, кушал. Желая, очевидно, держать в поле зрения выход из гостиницы, машину они поставили так, что почти сразу за ней находилась ярко освещенная витрина магазина. Так что я имела возможность хорошо рассмотреть, чем они занимаются, находясь на своем боевом посту. — Вот бы и заложить работничка в Горшинину! — я опять улыбнулась. На подъезде к центру чувствовала я себя достаточно уверенно, как будто проезжала тут каждый день в течение всей последней недели. Едва свернув на дорогу, ведущую от шоссе к лагерю, я выключила фары и дальше продвигалась на ощупь. Примерно на середине пути вышла из машины, исследовала прилегающую местность и, выбрав подходящий ровный участок, перегнала машину с асфальта в чистое поле а дальше отправилась пешком. Но что значила теперешняя прогулка на несколько десятков метров по сравнению с недавним марш-броском? Крыша КПП в этот раз меня не интересовала. Удалившись чуть дальше от здания, я уже проверенным способом забралась на бетонный забор, переступила, используя металлический столб в качестве опоры, через колючую проволоку, Верхний срез бетонной плиты достаточно узок, и соприкосновение с проволокой избежать было практически невозможно. Будь я в обычных джинсах, пришлось бы провозиться гораздо дольше или вообще придумать другой способ проникновения в лагерь. Спецштаны же к колючке были совершенно равнодушны». Металлические усы проволоки попросту ускользили по гладкой и прочной ткани, не цепляясь и не нанося вреда. Третьей веревки у меня в запасе не было, поэтому пришлось снять со столба и прихватить с собой эту, с помощью которой я на стену забралась. Мало ли, вдруг она еще понадобится. Правда, теперь, если придется покидать лагерь очень и очень спешно, придется потерять как минимум минуту на то, чтобы достать веревку и накинуть петлю на столб. Но что поделаешь, приходилось выбирать из двух возможных неприятностей меньшую, хотя англичане, например, любят повторять, что из двух зол вообще выбирать не стоит. Постараюсь быть осторожнее. Обещала же любимому начальнику всячески беречь себя. Я спрыгнула вниз и оказалась на территории лагеря. Медсанчасть, наверное, все же медпункт. Санчастью Горшинин называл его, надо полагать, по военной привычке или с перспективой на будущее. По моим предположениям, должна была находиться в здании, расположенном правее остальных построек и ближе к ограде. Туда я в первую очередь и направилась. Попасть что в медсанчасть, что в медпункт труда обычно не представляет, но на окнах того здания, к которому я подошла, оказались решетки, а металлическая дверь была заперта на замок. Как впоследствии выяснилось, остальные помещения оказались укреплены также основательно, а некоторые еще имели на входе постоянную охрану из одного или двух человек. Видимо, не располагая реальной возможностью серьезно укрепить лагерь по внешнему периметру, ведь усиленные охранные мероприятия вызвали бы недоумение и подозрения у посторонних, горшенин пошел по другому пути – сделал практически из каждого сооружения, находящегося на территории лагеря, отдельно стоящую неприступную или почти неприступную крепость. Неприступность каждой крепости, тем не менее, понятие относительное. Всегда можно найти какое-нибудь, хотя бы одно слабое звено. В здании медпункта таким звеном оказалось узкое окно полуподвала. Это окошко, так же как и остальные, было забрано решеткой. Но она, наверняка установленная лет десять назад, основательно проржавела у земли от постоянного воздействия влаги. С моими инструментами сломать ее оказалось парой пустяков. Повозиться, правда, несколько минут пришлось, зато сделано все было практически бесшумно. Выставив стекло, я сразу же почувствовала устойчивый запах хлорки. Значит, скорее всего, в своих расчетах не ошиблась, попала куда и хотела. Я нырнула в окно руками вперед и оказалась на полу неосвещенного помещения. На этот раз, кроме зажигалки, я прихватила с собой фонарик с тонким мощным лучом. Натянув для начала на нос, повязанную на шее косынку, и приняв таким образом вид эдакого зора я вынула фонарик и быстро осмотрелась. Помещение представляло собой небольшой по размерам склад. Высокие металлические стеллажи вдоль стен были сплошь заставлены склянками, банками, кюветами и прочими предметами медицинского или около медицинского назначения. Ближе к двери стоял полупустой бумажный мешок с хлорной известью. Часть порошка просыпалась на пол, отчего по всему складу стояла жуткая вонь. Лишь из выставленного мною окна в небольшом количестве поступал свежий воздух. Входная дверь была заперта, но врезной замок имел замочную скважину также и с внутренней стороны. Подобрав подходящую отмычку, я через пару минут вышла в коридор и плотно прикрыла за собой дверь. Слезились глаза от хлорки и хотелось чихнуть. Оставалось надеяться, что за проведенное на складе время я не успела насквозь пропитаться запахом хлорки, иначе он будет сообщать о моем приближении за несколько метров и о внезапности придется забыть. А этого мне не хотелось бы. Остальные помещения в подвале я даже не стала проверять. Только передвигалась тихо, да прислушивалась, не раздастся ли откуда-нибудь звук, означающий, что в подвале присутствует кто-то еще. Но все было тихо, поэтому я прямиком двинулась к своей цели. Мне нужен был доктор. Здесь, внизу, его вряд ли стали бы держать, слишком много возни с вождением к больным и обратно. Значит, искать его следовало в одной из комнат на первом этаже. Туда я и направилась. Оказалось, что для медицинских целей отдано практически все здание. На первом этаже, помимо подсобных помещений, находился кабинет врача, смотровая и даже небольшая операционная. Кроме того, имелась палата для лежачих больных и три отдельных бокса. Кажется, Горшенин не слишком преувеличивал, называя свое медучреждение именно санчастью. Все двери, за исключением двери в туалет, были закрыты, но на каждой, в полном соответствии с армейскими инструкциями, имелась табличка с соответствующей надписью, так что сразу становилось понятно, что и где находится. Единственное, чего не сообщали таблички, так это того, в каком из помещений оборудована временная тюрьма для доктора. Поразмыслив, я пришла к выводу, что находиться доктор может либо в помещении с надписью «Автоклавная», либо в одном из боксов, два из которых могли быть заняты недисциплинированным Букреевым и парнишкой, подвернувшим ногу. Все три бокса были пронумерованы. Рассудив, что военные, даже бывшие, по принципу должны оставаться последовательными и предсказуемыми в своих действиях, я вынула отмычки и вскрыла дверь бокса номер три, и снова не ошиблась в своих предположениях, доктор оказался именно в этом помещении. Кем же еще, если не доктором, мог быть заросший щетиной и в самом деле немного похожий на классического народовольца мужчина, дрыхнувший сейчас на узкой больничной кровати? Я вынула пистолет, переместила луч света с кустистой щетины на заостренный нос, затем на глубоко запавшие глаза. Мужчина встрепенулся и резко сел. Глаза его лихорадочно посверкивали. Сквозь зарешеченное окно бокса света проникало достаточно, чтобы различать только очертания мебели, поэтому, скользнув лучом фонарика по своему пистолету, чтобы у незнакомца отпали все возможные сомнения в серьезности моих намерений, я щелкнула выключателем и тихо, уже в полутьме, сказала «Спокойно, я всего лишь незваный гость. Вы кто?» человек сонно похлопал глазами и растерянно пробормотал гвоздев врач гвоздев это николай иванович а -ш, -ш, ш предостерегла доктора я не надо лишних слов гвоздев на свободу желаешь доктор молчал может он кивнул но после яркого света фонарика при скудном освещении из окна я этого не увидела Говорят, что молчание — знак согласия. Вот я и решила принять молчание пленника за согласие сотрудничать. Поэтому не то предложила, не то приказала. Тогда рассказывай, что тут у вас происходит».